Глава двенадцатая «Может, я просто не способная?» Простонала Василиса спустя час и присела на лавку, спиной в стену уперлась и глаза прикрыла. умайлась она страшно, а толку ноль. Подушка была уже вся в пыли, побывавшая во всех темных углах, и даже тень признал, что так использовать любимую подушку кощея, у которого наверняка будет болеть голова, если он уснет на ней». Очень по-злодейски. Только Василиса прекрасно понимала, что он ее просто утешает. Сделать подушки хоть что-то с помощью щелчков никак не удавалось. — Как знать, вдруг это колдовство только на живые предметы действует? — попытался утешить ее череп. — Возьми букашку какую, или пусть тень тебе зайчонка из леса принесет. Василиса замотала головой. «Нет уж, она даже белолику извести не может колдовством, а зайчонок в чем виноват?» «Может, ты щелкаешь неправильно», — предположил тень. «Давай вместе попробуем. Поднимайся». Не хотелось Василисе вставать, но делать нечего. Скоро уже вечер, а она совсем нисколько не сдвинулась в выполнении последней третьей службы. Страшно подумать даже, что Кащей сделает, если она не справится». Василиса даже думать об этом боялась. Одну она точно знала. Даже если он ничего не сделает, но краешки губ его пойдут вниз, а не вверх, и в разноцветных глазах отразится хоть тень разочарования, она этого просто не вынесет, и ее сердце разобьется. Тень подошел к ней со спины. Левую руку своей накрыл, правый же за пояс ухватился. То ли сам упасть боялся, то ли ее придерживал. Осторожно, касаясь лишь ладонью и подушечками пальцев, чтобы не впиться длинными ногтями. А Василисе стало грустно. Учи ее колдовству сомнавить царь, разве так она бы себя чувствовала? Руки бы жарила от близости чужого тепла, она бы тянулась уткнуться в грудь кощею и дрожала даже от мысли, так сделать на самом деле. Слушала бы ровное биение чужого сердца и суматошное своего. Василиса прервал ее мысли в голос тени. «Щелкни пальцами». «Вот так». Он накрыл ее пальцы руками и свел их вместе. Но Василиса подумала о кощее и у нее снова ничего не вышло. И снова, и снова она только и думала что будь с ней кощей он бы уже разозлился сурово нахмурил бы брови развернул ее к себе и поцеловал а у нее обязательно вышло бы колдовство, потому как его поцелуи снова зажгли бы в ней огонь который не потушить ветерком нужна темная буря ничего не получается тень нехотя отпустил ее и отошел в сторону Придется использовать последние средства, если ты не испугаешься, Василиса. А что за последние средства? С подозрением спросила Василиса, не спеша радоваться. Еще дюжину дней назад оскорбилась бы мыслям, что она чего-то испугается настолько, что откажется делать. Но она шла через темную чащу дважды, убегала от царь птицы и падала с неба. А еще тонула в ледяной воде. Нет, она потерпит с ответом. Если не можешь найти выход своей магии, то надо пойти в темную чащу и найти в ее глубине самое сердце. Там и колдовство отыщешь, и оно к тебе вернется. Тень вздохнул. Но там тебя тоже могут ждать испытания, и как бы не пожалеть тебе о своем желании узнать больше. «Без сомнений ждут, и точно пожалею», — пробурчала Василиса, с легким стоном растирая уставшие пальцы. «Мог бы и раньше сказать, мне бы не пришлось на ночь глядя в лес соваться. Как я хоть пойму, что это сердце чаще?» «Возьми меня с собой, Василиса», — предложил Найден. «В темной чаще может быть довольно темно. Я с вами не пойду». Мне без кощей туда пути нет, горестно добавил тень. Идти туда полдня или полночи, но коли ты колдовством овладеешь, то вернешься куда быстрее. Щелкнешь пальцами, желая оказаться у ворот, и там окажешься. Да я уж нащелкаю такого. Василиса так и не поверила, что это поможет. Только вот выбора не было. Без колдовства она разве что зарезать Белолику могла или в лес отпустить да надеяться, что ее волки сожрут. Только Белоликой и волки могли побрезговать, а Кощей не шутил, давая ей такую службу. Василиса вышла за ворота и, не оглядываясь, пошла к темным деревьям. Не в ту сторону, откуда она пришла из деревни, но и не туда, где начиналось Навье царство. Черепа еще не светились, Всадник ночи еще не проезжал, но небо уже посерело, а под сводами лохматых могучих елей было темно, словно ночь уже наступила. Вовсе и не страшно, бормотала Василиса под нос, неся перед собой дрын с черепом. Упырей нет, ям нет, просто по лесу гуляю, может ягод собирать, своими руками пирог приготовить, не на скатерти, тесто завести. В тепло поставить. Хорошо, скотерка, но хлеб подает уже испеченным, хлебного духа на все хоромы не получить. А как надышится тесто, да раскатать его тонко, выложить ягоды вареные, накрыть, проткнуть лучинкой, да и поставить в печь. Василиса, не выдержал череп, не мучи ты меня, я же пить и есть не могу. Замолчала пристыженная Василиса, и дальше они шли в тишине. В этой темной чаще не пели птицы, не скакали зайцы и не трещали белки. «Видят небеса, если встретим царевича какого или старушку, которой помочь надо, я буду бить их этим дрыном, пока не выдохнусь», — призналась Василиса. «Уж больно, это места не бывало и нечего тут людям делать». «Это точно». — прошептал Найден, словно ему и вовсе было страшно подавать голос. — Тут только нечисть всякая водится. — Вовсе не только нечисть! — раздался позади них голос. Василиса резко обернулась, выставляя вперед испуганно вспыхнувший глазами череп, но никого не было. Зато послышался смех, который раздавался сразу со всех сторон, отражался от деревьев и поднимался к небу, «Кто ты?» — крикнула Василиса. Она стащила Найдена с палки и выдрузила себе на голову, а сама обеими руками обхватила дрын и замахала им точно булавой. «Покажись!» «Увидимся у сердца чаще, Василиса!» Снова рассмеялся голос. «Тебе осталось совсем недолго!» И снова наступила тишина. Что-то я уже не очень хочу это сердце чаще видеть, нарушил молчание Найден. Василиса, я очень хочу помочь тебе, но... Мне тоже кажется, что сердце чаще я должна увидеть одна, прервала его попытки оправдаться Василиса. Только где мне тебя оставить, чтобы медведи не утащили? Меня не утащат, успокоил ее Найден. Едва он понял, что идти никуда не придется, так сразу же к нему вернулось хорошее расположение духа. Сумею отбиться, ты за мной вернись, главное. Василиса прекрасно услышала, что он на самом деле хотел сказать. Ты вернись, главное. Что же, тут она была с найденным согласна. Вернуться надо было обязательно просто потому, что ее ждал кощей. Ведь ждал... Василиса пожалела, что не взяла оружие, которое предлагал тень, не взяла малость порченную кем-то, шапку невидимку. Даже скатерть самобранку не взяла, только попросила сумму хлеба в нее, да кувшинчик с водой. Огня с собой не брала, ведь у нее был найден, и сейчас ей предстояло идти в сумерках. Можно было попросить его поджечь палку, но Василиса чуяла, против ее врага огонь не поможет». Сердечно попрощавшись с черепом, Василиса двинулась вперед и прошла едва ли два десятка шагов, как вдруг вынырнула из густой чащи на берег озера и застыла на месте. Что это было за озеро? Гладь его, несмотря на конец лета, не поросла ряской или камышом, не была украшена белоснежными крупными или желтыми, как осколки солнца, мелкими ковшинками. Ни уток, ни водомерок или водяных жуков в озере было не видать. Его поверхность была гладкой и ровной, точно зеркало. Никаких кустарников и ив, на которых так любили резвиться русалки в русалии, здесь тоже не росло, и лишь одно дерево позволяло воде лизать корни. Но какое это было дерево! Василиса никогда в жизни не видела такого гиганта. Казалось, что в его ветвях запутались облака, а корни уходят к самой середке земли. Кора его бугрилась и складывалась в неясный рисунок. Мощные ветви были увенчаны темно-зелеными и золотыми листьями, меж которых поблескивали еще неспелые желуди. Весь ствол было не обхватить и хороводу издюженный человек. Но на дубе том висела цепь обвивающая его крест-накрест несколько раз и уходящая куда-то под крону. «Нравится, Василиса!» — раздался насмешливый голос, тот же самый, что она слышала еще в лесу. «Вот оно! Сердце самой темной чаще! Самое заповедное место! Сюда не каждый может дойти!» Ведь подобраться к этому озеру значит и подобраться к ключу от жизни Кощея. Кощей такое не прощает. Василиса обернулась и увидела воительницу. Волосы у воительницы были русами, отливающими темным золотом, коса — в руку толщиной. Глаза, как изумруды, блестели и такие же холодные, брови в разлет. На бледной, идеальной коже, словно кровью свежей нарисованные губы, изгибались луком. И поняла Василиса, кого видит. Ни чуточки не засомневалась, ни на ноготок от мизинца. «Нравится, Марья Моревна!» Так и тянула поклониться. Не каждый день богатырку старины глубокой встречаешь. Но удержалась Василиса, не прогнула спины. «И озеро красивое!» «И дуб хорош!» «Только я сюда не за жизнью Кощея пришла, а за самой собой. Себя мне найти и вспомнить надо, а жизнь Кощея мне без надобности». Подошла Марья маревна ближе, точно лебёдушка белая подплыла. «Так уж без надобности, Василиса!» Пропела она, точно медом лила, а на губах Василиса лишь яд горький чувствовала. В глаза смотри, красна девица. Все я в них прочитала, все твое сердце. Жизнь кощей тебе дороже своей стала, да только тебе ее и коснуться не дано. А ликом ты не вышла. Побледнела Василиса, покачнулась, будто ударила ее Марья Маревна, И ответить нечего было. Чай Марья-то законной женой кощей была, пусть и триста лет назад. А Василиса всего и похвастаться могла, что парою поцелуев. Ничего не ответила Василиса, устояла на ногах, а Марья Маревна еще ближе подплыла посуху, точно по морю. «За последние триста лет, как думаешь, Василиса, много ли царевен, цариц, купеческих и боярских дочерей перебывала в тереме Кощея? По глазам вижу, что знаешь, много». А уж богатырок и простолюдинок и вовсе не счесть. Какие среди них красивые бывали Василиса! И Марья Маревна зажмурила, глаза словно вновь представила соперниц. У одной волосы чисто золото, у другой глаза бездонные океаны, а третья так и вовсе где надо кругла, где надо гибка. Неужто поверила ты, будто станешь для него особенной, будто ради тебя он сотни красавиц позабудет. Промолчала и тут Василиса. Ни раз и не два она сама вспоминала ныне пустые светелки и гадала, когда там снова появятся жилицы. Правда, все реже она верила, будто кощей специально берет в полон девиц. Больше выходило, что сами они находили заповедные тропы и рвались к Навьему царю. Зачем? Об этом Василиса думать не желала. Но у Марье Марьи до ее желаний не было никакого дела. Кощей бессмертный, вечно молод. Продолжала терзать ее сердце Марья. Неужели и впрямь ты думаешь, будто никто не пытался украсть его сердце? И пусть его сердце разбило и забрало осколки я, Попытки могли быть очень приятными. Марья Маревна подвигала красивыми бровями, которые сейчас Василисе больше напомнили, уродливых мохнатых гусениц, отощавших от голода и отрастивших ядовитые тонкие жала, и расхохоталась. Василиса почувствовала, что и ее собственное сердце осыпается осколками. Разве не права Марья? Разве не об этом и она сама думала ночами? Он мне сказал, что никого не целовал триста лет. Все-таки попыталась защититься она и тотчас поняла, какую ошибку совершила, но было уже поздно. «Милая моя!» Теперь Марья стояла так близко, что позволила себе ласково провести по щеке Василиса, словно жалея. «Припомни-ка!» Что он еще тебе говорил? Ты сумеешь, я знаю. Ну же, вспоминай. Ее глаза неотрывно смотрели в глаза Василисы и словно насильно вытаскивали из ее памяти слово за словом. Запомни накрепко, Василиса. В Навьем царстве любой может лгать от последнего упыря до царя. «Умница!» — снова рассмеялась Марья Маревна, но смех ее звучал горько. Навей царь соврет, недорого возьмет, а ты скоро растеряешь красу. Начнешь увидать и вернешься в свою деревню, где и будешь доживать век, только и вспоминая поцелуи жаркие, да ночи слишком короткие». «Так и с тобой было, да?» Снова попыталась перейти в наступление Василиса, хотя сердце ее обливалось кровью и горючими слезами. Марья Марьевна качнула головой. «Я не стала ждать Василиса. Зачем ждать увидания, будто я одна из сотен? Я могла победить кощея и победила, а потом вышла замуж за купца и родила ему детей. Ты победила его обманом?» Приковала в подвале, чтобы потом сбежать к купцу? Не поверила Василиса. Богатырка? О чьем имени слагали легенды просто осела в деревне? Не мою судьбу ты пророчишь, Марья Марьевна, а только свою горькую долю вспоминаешь. Сверкнула глазами Марья, за мечом потянулась, но Василиса не испугалась. «На родную кровь руку не поднимешь, Марья Маревна. Протянула она, да и спиной к воительнице повернулась. «Я пусть грамоте не обучена, а по глазам тоже читать умею. Кровь у нас с тобой одна, по-моему, батюшке. От тебя и твоего купца мы род ведем. Так что не одна из сотен я для Кощея, а та самая». Ты сердце ему разбила, а я склеить сумею. Она посмотрела в свое отражение в воде. Вроде стемнело давно, и лишь луна освещала сердце темной чаще, да только озеро будто само по себе светилось. В нем Василиса видела свое отражение, видела и свою соперницу. В нем она видела теперь то, что не заметила с первого взгляда. Лица их были. Неуловимо похоже. Словно Марья была отпечатком четким, свежими красками рисованным, свежим углем подведенным. А Василисе осталась и печать после еще нескольких дев, и краски подсохли, и уголек исчернили до самых пальцев. Это непростое озеро, Василиса! шепнула ей Марья Маревна. Краски снова вернулись на ее побледневшее было лицо. Глаза вновь заблестели, но Василиса и не надеялась с одного удара поразить соперницу. Она и сама видела, что озеро непростое. Руки и тянулись коснуться воды, и было так страшно, словно это могло принести боль и смерть. Как знать, может, это вызывали мертвецы, что навеки поселились на дне. Василиса прислушалась и уловила едва слышную чудную мелодию, созданную тихими волнующими голосами. Неслись голоса из-под толщи воды, и Василиса чувствовала, что Марья не слышит эту песнь. Голоса звали и манили, но в то же время внушали тревогу и просили не глядеть в озеро, не тревожить души. — Хочешь узнать его тайну? — продолжила Марья Маревна, вновь прервав молчание, так и не дождавшись вопросов. И Василиса решилась. Пусть голоса умоляли не смотреть. Она не могла просто взять и уйти. Она должна была найти себя и свое колдовство. «Хочу», — призналась она, не отрывая взгляда от светящейся воды. «Видела ли ты зеркальце кощея? вместо ответа спросила Марья и весело рассмеялась, словно ее это забавляло. «Конечно же, видела». Кто не видел, того это озеро тянет куда сильнее. Раз — и ушла бы под воду к другим храбрым дуракам. Это зеркальцы и подобные ему создают на берегу этого озера. Из песка, взятого с этого берега, да из весняка, вырытого на том берегу. Из поташи, что получают из золы этого дуба. На змеином огне плавят стекло. Серебро, что приносят с собой покойники, растирают тонкой пленкой по стеклу, только так можно получить зеркало, которое покажет тебе, кого ты пожелаешь и когда пожелаешь. Василиса еле удержалась от вздоха. Почему-то ей сразу привиделось, как Кощей самолично делает зеркало, как подыскивает ему оправу. Или и оправу он сумел сам сделать, Он бессмертный и мог многому научиться за сотни лет жизни. Почему-то эта мысль вместо восхищения вызвала у Василисы дрожь и неясное томление. Даже жарко стало, хотя тепло уже покидало лес. День полностью уступил время ночи, а от озера ощутимо тянуло прохладой. Если Марья Маревна и заметила это, то ничего не сказала, лишь продолжила свой рассказ. Но зеркало просто повторяет за озером. Поглядишь в него и попросишь узреть нужное, и увидишь все, как есть. Озеро не подведет и не обманет. Василиса задумалась. Что она хочет увидеть? Как находят свои колдовские силы? Но разве удастся ей найти, если она их увидит? Нет. Не так она мечтала вернуть свою память. Может, поглядеть на матушку да спросить, почему она завязала ее силы и как это сделала. Но разве можно у зеркала спросить? — Ну? — жадно спросила Марья Маревна, Готова ли ты увидеть то, что не дает тебе покоя? Узнать то, что навсегда заберет последний сон? И снова все ясно, как день стала Василисе. Поняла она, чего ждет от нее Марья готово кивнула она давай марья маревна